Счастливые минуты переживают участники Преконтинента-2. Три последних океанавта поднялись на поверхность после долгого месяца пребывания под водой. Эксперимент завершился успешно. Профессор Раймон Весьерж, Клод Весли и Пьер Гильбер, ослепленные солнцем, от которого они уже успели отвыкнуть, на ощупь выходят из воды. Океанавтов окружают тесным кольцом, каждому хочется обнять их, пожать им руки, У многих навертываются на глаза слезы радости. Происходит встреча двух команд. Той, которая жила в подводном городке, и той, которая на поверхности, вознуряющую жару, трудилась, не покладая рук во имя осуществления этого эксперимента. Члены обеих команд, радостные и взволнованные, обмениваются впечатлениями. приключение на рифе римлян подходят к концу. Остается закончить демонтаж подводных домов и, подняв якорь, взять курс к берегам Франции. Обитаемая подводная исследовательская станция была своего рода древом познания для океанологов. Многим бы, наверное, пожертвовали ученые прошлого, чтобы хоть на часок оказаться на месте профессора Весьера, который целый месяц со всеми удобствами жил в рыбьем царстве, располагая штатом коллекторов, подводными камерами, садками, и полевой лаборатории Профессор Вестиер уверен, его коллеги в других странах тоже захотят начать исследования в подводных лабораториях. «Пре Континента-1 и Пре Континент-2», говорил французский ученый, «убедили нашу группу, что еще при нашей жизни станут обычными промышленные и научные станции на дне моря. Они найдут сотни практических применений, но для нас Не это явилось главной наградой за труд на рифе Шаапруми. Самым важным было захватывающее сознание того, что море стало нашим домом. В ходе эксперимента выяснилось, что не только человек, а даже птицы могут жить на дне моря под большим давлением. У океанавтов был попугай, тезка весли, его тоже звали Клодом. Эта птица едва ли не первый из пернатых стала жительницей моря. В старое время в угольные шахты брали канареек, они очень чувствительны к метану. Подобную же обязанность своевременно докладывать, не загрязнен ли воздух, возложили и на Клода Пернатова. Однако живой газоанализатор так ни разу и не сработал, не было причины. И попугай в основном занимался тем, что развлекал океанавтов и посетителей подводной станции, обрушивая на них шквал лихой матросской ругани. Как у всякого ответственного лица, у Клода имелся дублер Арман, названный в честь Армана давсо одного из аквалангистов-калипсиан. В случае гибели Клода под воду спустился бы его друг Арман. Но ну и здесь все обошлось благополучно. Клод отлично освоился на дне моря, он жил без всяких клеток. Не оправдались и тревожные ожидания весь Сьерра, будто бы Клод будет мешать людям спать. Если все пойдет строго по плану, считали в Океанографическом музее, то третья колония под водой откроется осенью следующего года. Мы поставили перед собой задачу добиться эффективной жизнедеятельности человека под водой на глубинах не менее 200 метров в течение целого месяца. Если нам это удастся, мы дадим в руки человека средства для освоения просторов подводного континентального плато. Это континентальное плато – Ставка в нашей битве. Постепенно последующие этапы приведут нас к дальнейшему освоению морских пучин. Вероятно, лет через десять будут возведены более крупные подводные города, постоянно действующие научные станции, где будут работать ученые всех отраслей науки. Континентальное плато будет заселено тысячами мирных колонистов. Станут широко эксплуатироваться минеральные ресурсы подводных просторов, Образцовые фермы позволят выгодно заменить рыболовство развитием подводного промысла рыбы и разведением морских животных. Как писал о своих планах Жак-Ив Кусто, воодушевленный удачей Преконтинента 2. Алло, за великими спутниками и равняюсь по ним. Уолт Уитман. Бермудские атланты. В конце мая 1964 года неподалеку от Бермудских островов в Атлантическом океане стал на якорь небольшой тендер Нахант, этому видавшему вида морскому волку